Лекция 79 Судьба Центрального Управления по смерти Петра I Преобразование областного управления Губернии Губернские учреждения Административные и финансовые Губернские судебные учреждения Противоречия в строе губернских учреждений Жалованные грамоты дворянству и городам Значение губернских учреждений 1775 года Судьба Центрального управления по смерти Петра I Комиссия не выработала проекта нового уложения, но депутатские наказы и прения обнаружили нужды и стремления различных классов населения. С этой точки зрения ценила комиссию сама Екатерина. Она писала, что комиссия дала ей свет и сведения о том, с кем дело имеем и о ком пищи с надлежит. Новые губернские учреждения, введенные Екатериной, и были первым практическим приложением этих попечений. Надобно припомнить, какую перемену внес в устройство центрального и областного управления Петр I. Старая администрация московского государства имела двойственный характер, была сословно бюрократическая. При Петре этот двойственный характер не был устранен, только прежде слитые свойства его теперь разделились между различными сферами управления. Администрация центральная получила чисто бюрократический состав и характер, а в управлении местном поддержан был элемент сословный – участие двух классов общества. Мы видели, как устроено было областное управление при Петре Великом. Приемники Петра существенно изменили это управление. Они находили правительственный механизм Петра слишком сложным и начали закрывать многочисленные конторы и канцелярии, которые находили лишними, и сливать ведомства, по их взглядам, слишком разделенные. Петр много хлопотал в отделении суда от администрации в областном управлении и в главных губернских городах учредил надворные суды, действовавшие независимо от губернаторов. При Екатерине I эти надворные суды были упразднены, суд и расправа поручены были административным органам центральной власти, губернатором и воеводам. Точно так же Петр заботился о развитии городского самоуправления, создавшие сначала городовые ратуши, а потом городовые магистраты, действовавшие также независимо от губернаторов, под руководством главного петербургского магистрата. В 1727 году в царствовании Екатерины I городовые магистраты были подчинены губернатором и в том же году, в царствовании Петра II, главный магистрат был совсем упразднен, а городовые получили более простой состав – Обращены были в прежние ратуши с одной гражданской юрисдикцией. Таким образом, в областном управлении по смерти Петра ослаблен был сословный элемент «Стеснено участие классов местного общества». В таком виде областное управление оставалось до Екатерины II.